Глава двадцать пятая. Изабель Рэттлбор. ь Вы, ваши люди, идиоты проклятые! Госпожа графиня, прошу держите себя в руках. Как никак вы общаетесь, представитель верховного мага всей гильдии королевства Эндара а г в е р а с е р и й с к о г о щ у р ю глаза на этого шлепка и шиплю похлеще самой опасной змеи. Вы вообще собирались утаить, что явились от гильдии? Предтащились, хотя вас не звали, и в письме от вашего верховного мага ни слова не сказано о вашем приезде. У меня уже имеются подозрения, что вся ваша шайка имела дела с Зираном, и будьте уверены, свои подозрения я озвучу королевскому представителю и изложу их в письме самому королю. Да, да, как вы смеете? Тоже ш е п и т маг по имени Ханс. Этот Зиран мог повлиять на моих людей и внушить им свою волю, потому о н и освободили его. Они тоже мертвы, как и ваша Элен. Эти подозрения ваши вообще женщина графиня. Ваши подозрения не стоят ничего. Пока вы не явились, мой дом никому Зиран почему-то не внушил своей воли. Он находился закованым н в лишающие м а г и и кандалы и не делайте вид, будто не знали об этом. Ваши люди явно вели дела с бывшим управляющим, уж не знаю какого рода, но не просто так они помогли ему сбежать. И вот он результат. Несколько человек из охраны убиты, моя любимая мамушка, светлейшая, добрейшая женщина, мертва. Ваши люди, на них мне плевать с высокой башни. Жмая и руки в кулаки и едва с д е р ж и в а я рвущееся из груди рыдание. Непрошенные слезы обжигают глаза, вот-вот потекут по щекам. Чувства настоящие и з а б е л ь к м а м у ш к е были весьма сильные. Она очень любила Элен. Эта боль теперь тугим е р ш и с т ы м комком поселилась в моей груди. Теперь я прекрасно понимаю выражение прошлись по мне будто катком, словно дух выше б л а т а с о з н а н и я что больше никогда не смогу услышать грудной голос Элен и ощутить ее теплую заботу. Да, я думал о том, чтобы отослать ее от себя, например, к родителям, если она будет ч е р е с чур подозревать меня. Но то были лишь мысли. Никогда, никогда, никогда я не желал ей смерти. И забыл, любил ее даже больше матери. Эта ч е р т о в а боль теперь р в а л а мне душу. ставила на колени, хотелось выйти, но я сильнее, затолкав глубже эти горькие, весьма неприятные чувства, взяла себя в руки и устроила полный разнос всем обитателям замка. а н с оставила напоследок, и в о т о прописочила основательно. Мужчина чувствовал себя не в своей тарелке, факт, но он не ощущал никакой вины. Это меня не просто бесило. Я была на грани и очень хотела разорвать мага собствными е н руками. Мало того, что Элина и другие мои люди мертвы. Так теперь поганец з о л о т о з у б ы й Зиран на свободе. Вот как удружили сраные маги. в а ш и р е ч и п о л н ы грубости и отчаяния, все понимаю. с к р е п я зубами, цедит Ханс. Но я не отвечаю за предателей, они принадлежат гильдии, но не мне. И прошу вас, графини, проявлять больше уважения. И за м у Зову к е л л р а н а Воин тут же оказывается в моем кабинете и слегка кланяется, кивая на мага и отдаю распоряжение. Помоги господину Магу собраться и его сопровождению тоже, господа. Уже нагостились у нас и покидают замок и земли Реттельбор. Вы не можете меня тослать, с к а л и т с я Маг. Вы женщина и ваше поведение могу трактовать как безумное. Поднимаясь с к р е с л а и величественно, насколько могу в этой ситуации, приближаясь к этому гадкому человеку. К слову, Хансы внешне очень неприятный. Лицо к р ы с и н о е хитрое, глазки бегают, и он старается не глядеть на меня. Губа верхняя то и дело вздрагивает и невольно поднимается вверх, обнажая мелкие зубы. Ханс владеет магией, но дар его слаб. Уж не знаю, за какие заслуги он сидит в гильдии п р и в е р х о в н о м м а г и с т р е Да и неважно это. Пусть к а т и т с я отсюда да поскорее. Вы правильно отметили, Ханс, говорю спокойным, но л е д я н ы м голосом. Я отпускаю свой дар, и мой голос звучит звонко, хлестко, и судя по тому, как он поморщился больно, я женщина. И лучше вам запомнить, что женщина имеет весьма долгую и злую память. Вам придется молиться, чтобы я когда-нибудь простила вас и ваших глупых людей. Если попадете смена глаза, лучше сразу исчезните. Если начнете творить гадости совместно с другими магами из гильдии, склоняясь к нему словно любовница в желании расцеловать. И г о в о р и с ненавистью, от которой он дрожит, и его взгляд наполняется диким страхом. Если н а ч н е т е творить гадости совместно с другими магами из гильдии, то я не ручаюсь за себя и просто сотру всех вас в труху. Мои слова с а м о н а д е я н ы но почему-то я уверена, что король будет на моей стороне. Да и муж мой жив и здоров, наверное, к е л е р а н ы не оставят. Кстати, о них и замо. Демонстративно подходит ко мне и становится плечом к плечу, глядит на Ханса так, словно он мусор под ногами, что так мешается. Сами вы детей помочь, спрашивает его Килран. Ханс переводит взгляд с меня на воина, и я вижу, как в его глазах рождается обещание отомстить мне. Ну и флаг ему в руки, пусть попробует. Я запомнил ваши слова, г р а ф и н я Слово, слово передам верховному магу. Вот и славно, что запомнил. Улыбаясь холодно, повторяя перед сном как страшную сказку. Вам это срок не сойдет, шипит он. Киллран выводит его из кабинета. Я о п у с т о ш е н а и могу поплакать. н а з р ы т Позволяю боли взять верх и выйти наружу. Плачу долго и горько, но вместе с тем внутри, будто что-то развязывается и становится легче. Боль и забыл уходят, а у меня дела. Но сначала нужно написать п и с ь м а королю. С р а н о м у верховному магу, что отправил ко мне идиотов, Агнес и родителям. Астер, надеюсь, ты скоро ко мне явишься. Вытираю платком лицо, потом звучно сморкаюсь и, когда стучат в дверь, вздыхаю и сдавленным голосом отвечаю: входи. Королевский представитель. Киллраны стоят у дверей и смотрят на меня в ожидании приказа. Пусть в ходит, милости в разрешаю. Мужчина видит меня заплаканную, но ну и пусть. Я ведь женщина, мне можно и пореветь. Вы плакали? Замечает он сухо. Нет, блин, х о х о т а л а Что вы хотели? Спрашиваю также сухо и наливаю себе воды. Нам пока не удалось с вами обсудить ситуацию с Ираном. Увы, я прибыл немного позже не успел повлиять на ситуацию. Вздыхаю и тру в и с к и Давайте поговорим об этом завтра. Я еще не отдохнула с дороги весь мадур н о себя чувствуя после всех этих жутких новостей. Он смотрит на меня как-то странно и нехти о соглашается. Гад хотел меня начать допрашивать, когда я эмоционально нестабильно. Ага, с е й ч а с Будет настаивать. Услышит довольно н е л и ц е п р и я т н ы е сведения о себе. Но мужчина удаляется. Представитель его величества короля Роландо I Орланд Криперс. Несколько дней я не трогаю г р а ф е н ю только наблюдаю, слушаю, запоминаю. Странная женщина, но интересная. Странностью обозначена не безумием или самодурством, а необычностью поведения абсолютно во всем. Говорит порой такие речи, вроде и по-нашему, но словно о на чужеземка. Глядит прямо, не отворачивается, не опускает взгляд, как подобает смиренной деве. Да и твердостью духа отличается от всех дам, что когда-либо встречались мне. Не припомню, чтобы кто-то был таким прямолинейным, но при этом у м н ы м хитрым и дальновидным. Она грамотно организовывает своих людей, словно всю жизнь этим и занималась. Но откуда ей знать, кто и чем должен заниматься, если по рассказам слуг г р а ф и н и т до того самого скорбного дня, когда она упала со скалы, лишь молилась у т р а д о н о ч и до да завывшкой сидела, носы своих п о к о е в так и вовсе с т а р а л а с ь не показывать, а сейчас, если отбросить условности, по меньшей мере, полководец в юбке. Ну и ну, хотя те же слуги тут же начинали оправдывать ее поведение т е м самым падением. Графиня-то на грани жизни и смерти побывала, а жуткие переживания испытала. Тут любой изменит свое отношение к своей жизни. Вот и она начала меняться. Даже магический дар открылся непростой. Сам э н м а р и отметил графинюшку своим благословением, а это что-то да значит. Но пока я могу сделать такой вывод, графиня з а б л ь е р е т т л ь б о р хорошая женщина, благородная женщина. Поведение ее, хоть и вызывает недоумение и растерянность, но лишь поначалу. А как же и благодарные бывшие рабы? Это и д е л о слышу слова молитв. что возносят т и люди, побывавшие и познавшие все прелести рабства. Да и сами местные смотрят на графиню, хоть и с некоторым страхом, но благостно, ведь даже дураку понятно, что зиму графство переживет. А еще обсуждают ее идеи, но идеи, о которых шепчутся обитатели какие-то безумные и дикие. Враки, поди, что взять с глупцов, поди все не так поняли. Да уж у графини однозначно прекрасная душа, раз она даже после последних событий с Ираном и магами. Не погрузилась в низкое циничное равнодушие ненависти к людям, поражен до сих пор, что она использовала найденное сворованное зераном золото в благих целях, а не на своей прихоти, как это сделала бы другая дама. Например, купила бы себе дом в столице и перебралась туда, да бы быть ближе к королевскому двору и модным новинкам. Но нет, она решила пока что облегчить нищету, помогая не только тем, кто нуждался в помощи, но абсолютно каждому человеку, кто живет на ее земле. Но то лишь первое мнение графини. Оно слишком з ы б к о и х р у п к о чтобы ему доверять. Если к о п н у т ь глубже, то могут скрыться другие факты, раскрывающие человека с и н ы х сторон. Поэтому я не подвожу поспешных итогов, пока основательно не узнаю все. Много е люди разных повидал за свою жизнь. Многие из них были хороши, словно наливные яблочки, но стоит к о с н у т ь с как обнаруживается внутри гниль, червивости, прочая испорченность. Так что пока я лишь составил поверхностный портрет графини Рэттльбор, пока она мне нравится как человек. Интересная, необычная, добрая, но недобренкая и благородная. Да, да. А вот маги из гильдии сильно подставились и графиню подставили. э т о надо было привести в дом таких тупиц? Права Изабель, что прогнала шайку недоумков. Его величество и духовенство с давних времен не жалуют г и л ь д и ю магов. Лишь к о м у же они стараются больше власти прихватить. Да и монарху со священнослужителями не подчиняться. Жаль с одной стороны, что Зиран сбежал, но с другой графине т о на руку. Зиран своим побегом и убийством подтвердил свои дурные намерения и уже совершившие дела, что о п и с ы в а л а г р а ф е н я в своем письме. Но есть и третья сторона. Зиран явно имеет среди разного круга пособников и среди черни, и среди знати а это значит. Судьба г р а ф е н и р о Тельбор в опасности. Да и королю подобные личности не нужны. Когда г р а ф е н я со всеми почестями похоронил а своих людей, я выждал ее три дня и лишь потом осмелился явиться к ней для разговоров. стоя перед ее кабинетом, в котором она проводит большую часть своего времени, я ощущаю небывалое волнение, какое изредка случается перед встречей с королем, и чтобы утаить от графини свое с м я т е н и е прикрываю глаза и читаю молитву. Келлеранд о к л а д ы в а е т ее сиятельству обо мне, и я слышу тихий голос. Графиня разрешает м е н я пропустить. Графиня стоит у окна, смиренно опустив руки, и в окно не видно ничего, слюда лишь пропускает утренний свет. Но она так смотрит, словно видит все, что делается за этой хрупкой преградой. А быть может, и правда видит. Доброе вам утро, уважаемый Орланд Криперс, произносит она медленно, оборачиваясь. Не сильно скучали эти дни. Уж сами видите, какие дела сложились в замке. Она желает доброго утра постороннему служивому, не имеющему ни титула, ни громкого уважаемого имени. Меня боятся и ненавидят в королевстве, а еще больше презирают. Вроде как приближен к самой власти, но не имею ничего. Да уж таких, как я, называют королевскими псами и живут как п р а в и л о п с ы не так уж и долго. Но это все неуместная лирика. И вам доброе утро, ваше с в и т е т е л ь с т в о Уж простите меня, что ко всем вашим заботам и хлопотам еще и я добавился. Графиня чуть сдёргивает тонкие брови, как будто пытается убедиться в искренности моих слов. Я чуть ли в о вижу глаза графини. Яркий живой ум светится в этих чудных глазах. Ин Мари простит Орланд Криперс. Мне вдруг подумалось, что не портит ее красоту даже скромное, можно сказать, скудное одеяние. А возможно, как раз наоборот, целомудренный покрой платья подчеркивает женственность и очарование молодой графини. Да, с виду сама покорность и смирение, пока не наткнешься на о с т р ы й взгляд. И никакой застенчивости, что удивительно. Она указывает мне на кресло. Сама же величественно о пускается в с в о е х о з я й с к о е к о т о р о е принадлежит графу и больше напоминает трон. Но графиня, хоть и худенькая д а н е в ы с о к а я но смотрится на этом кресле троне весьма уместно. Видимо, сказывается внутренний характер, королевская осанка и положение головы. Вся ее поза так и говорит, будто она здесь хозяйка. к р а ш а Его величество король получил ваше письмо и велел мне разобраться со всеми вашими бедами, госпожа графиня. Начиная я издалека, она вдруг у х м ы л я е т с я одними уголками губ и глаза ее смеются. У меня возникает стойкое ощущение, что она уже знает все мои мысли наперед. Что ж, раз так, то пока свою силу применять не стану. Послушаю, что скажет, и лишь после можно будет п р о щ у п а т ь ее при помощи магии.